Когда наконец справилась с этой частью операции, она не могла решить, сколько денег ей взять. Набрала 75 дробь 00, хотела было уже нажать кнопку «ввод», но в последний момент отдернула руку. «Он и забьет ее за побег, если настигнет, тут и гадать нечего». «Однако, если он и забьет ее так, что она сляжет в больницу, или убьет», — подсказал тихий голосок, послушный разумный.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 Рози выдавила молодому человеку, стоящему в ожидании рядом, нервную улыбку, избегая встретиться с ним взглядом, и торопливо пошла к такси. 7. Автовокзал Портсайд оказался широким приземистым зданием монотонно-песчаного цвета. Автобусы всех видов, не только Грейхаундс, но и Трейуэйс, Американ Патфайндер, Ориент Хайвенс и Континентал Экспресс заполняли терминал, глубоко засунув в свои рылы в посадочные доки.